Он ответил не сразу. Треск сверчков заполнял пространство по ту сторону резкого и живого, почти человеческого запаха, который поднимался от жасминника, посаженного в память моей первой жены. Великий человек один шествовал в ночи. — Да нет, полковник, меня это не тревожит. Теперь и он, казалось, был изумлен, как все вокруг. Как воспалённый розмарин и нарт. "На меня тревожит", сказал он и прямо с твёрдостью поглядел мне в глаза. "Но меня тревожит, что кто-то на свете вот вы, например, можете с уверенностью сказать, что знаете о существовании человека идущего в ночи. Мы стараемся спасти душу, доктор. В этом разница. И тут я зашёл дальше, чем намеревался. Я сказал: "Вы не слышите его, потому что вы атеист?" Он ответил спокойно, невозмутимо: "Поверьте мне, полковник, я не атеист. Дело вот в чём. Мысль, что Бог существует, тревожит меня так же, как и мысль, что он не существует, и потому я предпочитаю об этом не размышлять". Не знаю от чего, но у меня было предчувствие, что он именно так мне и ответит. Это человек, встревоженный Богом, подумал я, дослушав то, что он сказал мне нечаянно, но ясно и точно, как будто прочёл эту фразу в книге. Тяжка и стомна ночь меня опъенила. Мне казалось, что я в центре необъятного скопления пророческих образов. За перилами лежал цветник, разбитый Аделаидой и моей дочерью Потому и благоухал розмарин, что каждое утро они окружали его своими заботами, чтобы по ночам его горячий испарение проникали в комнаты и облегчали сон. Жасминник посылал им свой навязчивый аромат, и мы дышали им, потому что он был в возрасте Изабеллы, потому что его запах был своего рода продолжением её матери. Сверчки трещали во дворе среди кустов, потому что после дождей мы забыли выпалыть сорную траву. Невероятным и чудесным было лишь то, что напротив сидел он и своим огромным платком вытирал блестящий от пота лоб.